Не могу же я п о в е с т и с собой за рубеж чужую жену. Если бы даже захотел, никто мне этого не разрешит. Но надо искать выход. Я не люблю его больше. Я не могу жить с ним. Неужели тебе это не ясно? Я люблю тебя. И только тебя. в с ё это, Галчонок, хорошо. Но давай трезво смотреть на вещи. Вместе мы пока быть не можем. Я разведусь с ним. Почему? Какие причины ты выдвинешь в суде? Не хочу, вот и все. Полюбила другого тебя. У нас же не итальянские законы. Разведут? Это, конечно, верно, верно. Но взвесить все последствия такого шага все-таки нужно. Развод, суд. Все это быстро не бывает. А мне уже через две недели в путь. Главное, все надо сделать тихо и нежно, чтобы не выглядело аморально. Нет-нет, голчонок, я бы не спешил. Освободить себя от семейных ус нужно, но умно, не спеша. И не до отъезда, и вся эта затянувшаяся, изрядно наскучившая ему дачная история, наконец, закончится. А Нечаева после его ухода долго сидела, задумавшись. Тяжелые складки бороздили ее лоб. Конечно, он прав. Как он может сейчас взять ее с собой? чужая жена. Но и отказаться от Бородулина она не могла, даже мысли такой не допускала. По законам чисто женской логики в этой безвыходности из тупика она обвинила мужа и всю силу ненависти обратила на него. Какая же я дура, думалось ей, что в ы с к о ч и л а за этого Нечаева. Ах, если бы я была одна, если бы не было этих в е л и к на ногах. Вечером 11 августа они с Мишелем, попивая коньяк, сидели на диване. А именно в это время скрипнула калитка. Как же это было некстати! Как опускала Галину на землю с глубых высот! Галина смотрела, как муж идет по тропе. Слепая ненависть и злоба душили ее и застилали глаза. в с т е т и л а она его целым залпом бранных слов. — У какой-то очередной шлюхи воландался? — А мне будешь плести, что застрял на собрании или заседании, да? — И когда это кончится? — Когда, когда? — Галина громко пронзительно запречитала то и дело, слышали с ее стонущие и стошные выкрики. — Ты испортил мне жизнь! Не могу выносить эту грязь! Не могу! Мне все мерзко, все гадкое! Не хочу так жить! — Нечаев, уже привыкший к подобным истерическим вспышкам, постарался урезонить супругу. «Галк, у ну, Галк, что с тобой? Откуда ты берешь свои фантазии? Ну, действительно, мы застряли в завкоме сегодня. Получается, у нас одна стоящая задумка. Ну, так вот, морковали, как и что. И долго ты меня дурачить будешь?» «Голову мне морочить!» «Ну, что я поверю в твои бредни!» «Нет, Нечаев, нет! Хватит! Я не могу больше так, не могу!» Галина в голос на в р ы в заплакала, плечи ее трясли, с она уткнулась в п о д у ш к и дивана и продолжала плакать все так же громко, все так же неистово. Это вывело Нечаева из себя, и он нервно, еле сдерживаясь, дрожью в голосе спросил... — Кончишь, наконец, свой спектакль? Так как плач не унимался, н и ч а е в уже не скрывая своей злости, крикнул «Возьми себя в руки, иначе скоро угодишь в сумасшедший дом!» Галина, услышав это, смолкла, приподнялась с дивана. Она не плакала. Глаза ее горели, лицо было бледно, руки дрожали. Так вот ты как! Меня в психиатричку...